Глава двадцать первая. Граф Григориан. Сообщение от ректора Академии требовало срочного ответа, поэтому мне пришлось оставить Катю в компании гостей и отлучиться в кабинет. Воображение я все еще обнимал стройное тело моей иномирной гости, вдыхал аромат ее волос и чувствовал на плечах тепло ее ладоней. Я вел Катю в танцы. Она, доверившись мне, плыла и кружилась вместе со мной. Играла музыка, а в голове вертелась безумная мысль. Что, если эта девушка не случайно оказалась именно в моем замке? Не где-нибудь в столице или, наоборот, в избушке на краю Скугина, а здесь? Вдруг она для меня? С трудом заставив себя сосредоточиться и вскрыть магическую печать на секретной записке, я пробежал глазами несколько аккуратных строк. Ученые Академии обнаружили, что пыльца луна цвета в сочетании с шерстью молодого единорога способна очистить образцы материала, взятые у больных чумой. В другой момент я бы подпрыгнул до потолка от радости. Мы столько бились над созданием эликсира. Но теперь я начал судорожно соображать. Можно ли будет поехать в Лерис с Катериной? Насколько опасно вести ее в столицу и знакомить с людьми в Академии? Я обмакнул перо в чернила и поспешно написал ответ. Запечатал заклинанием. Привязал записку к лапе птицы-фамильяра и распахнул окно. С улицы дохнуло осенью. И в легком запахе умирающей листвы мне почудилась смутная тревога. Почти неслышно скрипнули ворота, хлопнула дверца экипажа. Генрих Хразан предупредил, что уезжает домой, но от чего-то захотелось проверить, все ли в порядке. И предчувствия не обманули меня. Катя, моей Кати нигде не было. Веселый Эрик пытался развлечь скучающую баронессу ломот. Магистр найвод с обычным своим мрачным выражением чиркал что-то в карманном блокноте. Нари собирала посуду на поднос. «Где Катерина?» — неожиданно громко крикнул я, вбегая в столовую. Все уставились на меня в полном недоумении. Музыкальный кристалл умолк, отреагировав на мой резкий голос. Первая опомнилась баронесса, кокетливо потеребила веер и повела плечом. «Кажется, она пошла провожать его сиятельство Генриха». Я слышал, как он сел в экипаж. «Пойду посмотрю». «Мелли! А где кошка?» Я велел ей... «Ах, да!» Я велел ей глаз не спускать с Катерины. «Значит, она тоже должна быть снаружи». Вымощенная светлым камнем площадка перед входом была пуста. Лишь налетевший ветер гонял по кругу скрюченные сухие листочки. Никого. «Катя, где ты?» Позвал я в темноту. «Катерина!» Ответом мне была тишина. Тревога расползлась в груди, как жгучий яд. Я подбежал к воротам, рванул тяжелой створки. Обереги на столбах по обе стороны дороги привычно светились белым светом. Если бы к замку подобрались разбойники или нежить, свет был бы красным. Но и здесь никого. «Мелли, ко мне!» — скомандовал я, уже понимая, что случилась беда. Кошка не появлялась тоже. Фамильяр не может ослушаться приказа хозяина. Это немыслимо. Я рывком освободил запястье и, коснувшись обсидианового браслета, прошептал формулу. Для Мелли не существовало преград в виде стен или запертых дверей. Ее нельзя, б... нельзя было поймать в капкан или посадить на цепь. Ее можно было только отозвать. И сделать это мог только маг. Я обижал двор и сад, заглянул в заросшую плющом беседку и в лабораторию, поднял на ноги садовника и мою немногочисленную прислугу, проверил даже конюшню. Когда я вернулся в замок, встревоженные гости ждали меня в холле. «Она исчезла! Катя исчезла!» В отчаянии выдохнул я, а с ней и Мелли. Никаких следов. «Должно быть, девушка вернулась туда, где ей полагается быть, в свой мир», предположила баронесса Ламот и улыбнулась. «Этого не может быть. Наши миры пересекаются лишь раз в году. Я должен найти ее немедленно, пока с ней что-нибудь не произошло». «Я иду с тобой, мой друг», встрепенулся Эрик Бонде. «Нари, милая, принеси же мой плащ». Служанка послушно кинулась в гардеробную. Некромант навид спрятал блокнот в карман сюртука и решительно шагнул ко мне. «Надеюсь, Катерина жива, но все же хочу составить тебе компанию». Баронесса разочарованно закатила глаза. «Клянусь, в этот миг я готов был ее саму отправить в какой-нибудь другой мир, из тех, что пересекаются с нашим раз столетия. столетие. Но она была кузиной моей бедной Амалии. Я не хотел портить отношения с ее семьей». «Вы оставляете меня одну? А вдруг в замке опасно?» запротестовала Оливия Ламот. Времени на споры не было. Я попросил Эрика побыть с баронессой, пока мы с магистром Найвитом еще раз проверим всю прилегающую к замку территорию. В компании молчаливого некроманта мне было проще сохранять рассудительность. Я должен был думать, предполагать, что могло произойти, но меня захлестывали эмоции. Я воображал картины одну страшнее другой. Пусто. Везде было пусто. И каждый закоулок и уголок, в мы с надеждой заглядывали, были полны лишь ночной темнотой. Я пробовал заново призвать кошку, на ее месте также образовалась пустота. Найвит ободряюще похлопал меня по плечу. Не отчаивайся. Если бы сюда проник чужак, мы бы его уже почувствовали. Я не знаю, может, я сказал что-то не то, и Катерина решила уйти? Но она разумная девушка. Вряд ли она отправилась бы в дорогу посреди ночи, да еще и пешком. Может, Розен что-нибудь сказал ей? «Напугал?» — предположил некромант. «Какой в этом смысл? Старина Генрих, конечно, страдает излишней подозрительностью, но он же прекрасно видел, кто угодил в мой замок. Разве Катерина похожа на злодейку?» Между темными стволами деревьев мелькнул знакомый силуэт призрака. Я замер на месте, а мой спутник с любопытством уставился на полупрозрачную девицу, которая все не оставляла надежды лишить меня жизни. «Граф Григориан!» — прошелестела она. Ты не станешь меня слушать, но я кое-что видела. Я не стану тебя слушать. Сейчас же убирайся в свою яму с отбросами. Не горячись, остановил меня Наевит. Нам сейчас полезны любые сведения. Пусть скажет. Благодарю вас, магистр, поклонилась некроманта-убийца. Это старик увез Катерину. Я видела. Он запустил в кошку заклинанием, а девушку затолкал в экипаж. Ты лжешь, чтобы сбить нас со следа. Зачем Розену все это делать? Он что, рехнулся? Выпалил я. Найвид приблизился к девушке и протянул к ней руку с агатовым перстнем. Поклянись, что говоришь правду. Я клянусь, господин некромант. Призрачная девица коснулась перстня. Граф был моей целью, но Катя... Мы подружились. Я волнуюсь за ее жизнь. Глядите-ка, душегубка волнуется за чью-то жизнь. Окончательно рассердился я. Впрочем, нам остается лишь одно. Ехать вслед за Розеном и проверить слова этой негодяйки. Других вариантов все равно нет. Четверть часа спустя мы с магистром Найвитом выдвинулись в путь верхом.